Глава 10. Отношения самоценных. Отношения самоценных людей. Такое бывает? Если вы зададитесь вопросом, какие отношения складываются между людьми, которые осознали свою ценность, вы, скорее всего, представите двоих независимых людей, которые наполняют себя сами и которым не очень-то нужны отношения. То есть самоценность, ассоциируется с тем, что потребность в отношениях отпадает. Действительно ли это так? Нет, это не так. Однако большинство из нас связывают отношения с наполнением детских потребностей в любви, безопасности, принятия. То есть ждут от партнеров любви, заботы, похвалы за свои труды и так далее. Например, вам не хватает заботы или внимания. Что это? Это дефицит. Мне не хватает заботы. Мне не хватает внимания. Эти потребности в дефиците и не наполняются. Почему? Потому что есть устойчивые внутренние сценарии с детства. Вы оставляете без внимания то, что вы хотите, то, что вам нужно. Вы привычно игнорируете эти сигналы и не осознаете этого. Тогда ваша психика начинает проецировать вашу нужду во внимании или заботе на тех, кто рядом. Проекции выстраиваются независимо от вашего желания, то есть вы их не можете контролировать. Вы можете чувствовать очень даже остро, что подруга, супруг, друг, начальник должны уделить вам внимание или позаботиться о вас. Именно так, как вам этого не хватило в детстве и не хватает сейчас. При этом данные проекции могут быть очень заинтересованными в вас, но если они поступают не так, как вам надо, не в том объеме или поступают, но делают одну ошибочку, все обесценивается, потому что они делают не то и не так. Пока вы находитесь в своей боли, вы не замечаете другого человека. Вы видите в нем только причину своей боли, либо мечтаете с его помощью избавиться от нее. То есть вы сами знаете, что вам нужно, но не делаете этого для себя. Вы понимаете, какая именно забота вам нужна, какое именно внимание, но ждете всего этого от других людей. И тогда другой человек для вас — это не человек, а материнская или отцовская функция. Звучит довольно безразлично и потребительски, но, увы, это так. Повторюсь, пока мы находимся в своей боли, мы не видим другого человека. Он для нас — объект. Когда мы начинаем взаимодействие со своей болью, например, с помощью терапии, у нас появляется шанс обратить на себя внимание и позаботиться о себе. И тогда же мы можем вступить в полноценные, несозависимые отношения. Вы сможете дойти до полноценных отношений, если займетесь своей болью и своими дефицитами. Почему вместо любви процветает любовная зависимость? «Вы чувствовали когда-нибудь любовь?» «Наверняка чувствовали. А вы уверены, что это была не любовная зависимость?» Одна женщина рассказала мне историю. Ей очень понравился мужчина. Настолько понравился, что она хотела отношений с ним. Поскольку они вместе работали, то встречались часто. Наша героиня начала оказывать всевозможные знаки внимания. То кофе принесет, то угостит чем-нибудь. то совет даст, то ссылку. Мужчина принимал все благосклонно и благодарно, но на большее, чем обычная вежливость, не шел. Вот эту обычную вежливость наша героиня приняла за знаки внимания. Но ей хотелось большего, свиданий, встреч. Женщина стала сопровождать коллегу до метро и даже стала писать ему личные сообщения. Он отвечал, но очень сдержанно и немногословно. В конце концов, наша героиня влюбилась, но ее ждал неприятный сюрприз. Герой ее романа оказался несвободен. Возможно, ему льстили знаки внимания, или же у него были некоторые чувства, но на большее он идти не собирался, о чем ясно и недвусмысленно сообщил. У женщины буквально рухнула почва под ногами, так как она уже на полном разгоне мчалась, если не к свадьбе, то как минимум к взаимной любви. Чем любовь отличается от любовной зависимости? В том случае, который я привела только что, была именно зависимость. Для зависимости всегда характерен дефицит. Нам нужен партнер, чтобы... Всегда есть чтобы. Чтобы он полюбил, чтобы он что-то дал, внимание, нежность, поддержку, чувство ценности, чтобы не быть одинокой, чтобы позволить себе любить, чтобы... Зависимость часто не видит. Мы не обращаем внимания на то, как именно реагирует другой человек. Бурно или сдержанно, или вообще не откликается. Это еще одно важнейшее отличие. Мы игнорируем реальность, потому что дефицит тащит нас к желаемому объекту. То есть мы выпадаем из контакта, начинаем фантазировать. Он любит, но просто стесняется сказать. Или слишком много работы. Или он сдерживается. В зависимости мы развиваем бурную активность, а по сути — контроль. Нам нужно, чтобы наш объект среагировал нужным образом. Можем выстраивать всевозможные манипулятивные стратегии, чтобы птичка непременно оказалась в клетке. Главное, что отличает зависимость, это недоверие естественному процессу, ведь объект может не откликнуться или поступать не так, как нам нужно. Мы не можем принять, что объект — может нас не полюбить, потому что это слишком болезненно. Ведь мы остаемся без наполнения своего дефицита, с пустотой внутри, которую, как мы думаем, может наполнить только тот, на которого мы поставили. Любовь означает, что вы готовы ничего не ждать, отпустить, положиться на естественный ход событий, и даже готовы, что вас могут не полюбить в ответ. Для многих это неприемлемая дилемма, слишком страшная, и непредсказуемое. Любить — это значит находиться рядом, без стремления владеть, без страха быть отвергнутыми, с готовностью видеть другого и не подавлять себя, с уважением к свободе обеих сторон. У большинства любовь все еще запутана с детскими травмами, с нуждой, голодом, страхом, проекциями, попыткой взять вместо дать. Это нормально, просто многие на пути. еще не дошли до сути. Итак, мы поняли, что на чистый поток любви накладывается нужда. Или даже и потока нет, а есть только нужда с манипуляциями и контролем. И тогда вместо свободного потока любви появляется созависимость, которая хочет получить в ответ наполнение любовью. Я несколько раз была в созависимых отношениях. Я наблюдала, а до самых глубин дошла не так давно. зависимость и на самом деле связана с нелюбовью к себе, с запретом быть собой и проявляться. Когда мы были детьми, нам поставили блоки и препятствия. Мы подумали, что любить — это слишком опасно, потому что не любят в ответ, потому что требуют определенного поведения, потому что в любви мы уязвимы. Мы отвергли себя, защитились, но стали голодными. Однако защита оказалась важнее голода. Но эта же защита сжирает все ресурсы и ограничивает. Одна из самых известных — это контроль. Мы не хотим повторения боли и жестко блокируем свою уязвимость. Мы пытаемся перевернуть реальность в свою пользу, но и ограничиваем поток любви и возможностей, предпочитая верить страху. Я все это рассмотрела внутри себя и поразилась, насколько силен контроль. Он никак не хотел уходить. Хотелось влиять, пробовать одну манипуляцию, другую, чтобы только не оставаться наедине со страхом и бессилием влиять на других людей, которые тоже защищаются. Однажды я признала свое бессилие. Я почувствовала агонию контроля. Я вам скажу, это переживание не для слабонервных. Это очень сильные процессы, изматывающие и истощающие. И я понимаю, почему многие люди в защитах. Во-первых, они не осознают причин своего голода, думая, что просто не встретили своих людей. Во-вторых, контроль уходит очень больно, буквально выжигает все ресурсы. Только представьте, вы выросли с внутренними программами недостаточной ценности. У вас нет способа почувствовать себя достойным, любимым, значимым ни за что. Только за что-то. Например, за то, что не позволяете себе проявить настоящего себя и живете в программах долга. Вы начинаете зарабатывать свою ценность своей хорошестью, правильностью. Вы чувствуете долг и вину. Зависимый от вас партнер прекрасно чувствует ваши слабые места и манипулирует вашим долгом и виной. Вы умножаете усилия, но ценным себя так и не чувствуете. В конце концов, силы ваши на исходе. Вы не живете, а существуете. Но самоценности как не было, так и нет. Если вы настроены получать ценность извне, то будет только такой сценарий. Даже если вы встретите человека с крепкой самоценностью, который не потребует от вас платы за то, что он с вами, и даже будет любить просто так, вы можете ему как минимум не поверить, а как максимум испугаться. Потому что причина вашего состояния кроется в том, что вы не видите никакой другой модели. Вы не верите в свою ценность, и самоценный человек вас смертельно пугает. Вы добровольно идете в клетку, потому что не умеете пользоваться свободой. Как-то мы работали с одной клиенткой. Она пришла со стандартным запросом «Хочу наладить отношения с мужем, найти себя». Она была у подножия горы. Женщина думала, что нужно немного поработать, что-то понять, и все будет. Она не предполагала, что кажущиеся простыми вопросы затронут все ее несущие внутренние конструкции и появится боль от замороженных ранее травм. Она жила в образе хорошей девочки, то есть не жила. Она была очень хорошей для своего мужа и внутренне ожидала исполнения контракта с его стороны. Муж, однако, совершенно не считал ее хорошей. Он был в их паре плохим. Поступал не так, как она хотела. Не был благородным. Например, мог наговорить детям гадости про нее. Не скрывал своих негативных эмоций, в то время как она скрывала. Был, с ее точки зрения, инфантильным и безответственным. Кстати, когда жена слишком правильная, муж часто занимает другой полюс, плохого, в качестве протеста. Это бессознательный способ изменить сценарий. Но мы... Будучи в своих эмоциональных реакциях гнева и боли, редко об этом задумываемся. Клиентка с мужем все же развелась. Отношения не улучшились. Напротив, кризис следовал за кризисом. Стоит заметить, что когда вы приходите в момент кризиса сохранить отношения, вы, скорее всего, покатитесь в кризис еще стремительнее. Ваши противоречия накапливались годами, а когда вы начинаете разбираться с ними, то оказывается, что они были закономерными, и нет такой силы, которая могла бы удержать распад старого сценария. Женщина переживала шок, крах всех иллюзий. Она была хорошей, но это не гарантировало даже постоянного брака, что уж говорить о счастливой жизни. Потом она сбежала из терапии и спустя три года вернулась. Почему сбежала? потому что еще была крепка иллюзия, что все-таки можно побыть хорошей девочкой и получить свою награду в виде счастливой жизни. Была иллюзия, что можно измениться без боли, что как-нибудь само рассосется. Однако было еще кое-что интересное. Спустя год после начала продолжения терапии у нас был открытый разговор. «Почему ты ушла тогда? Что ты не смогла выдержать? Я не выдержала вашей свободы». Меня это ужасно манило, а также сильно пугало. У меня еще были такие же люди в поле зрения. Они меня все пугали. Вот такой парадокс. Свобода может отталкивать. Любовь тоже может отталкивать под предлогом «самодостаточному никто не нужен». Почему? Потому что созависимость дает иллюзию контроля, а любовь контролировать невозможно. Свободный человек не променяет свою ценность на крошке внимания. И иметь дело с таким человеком страшно. Но еще страшнее самому быть таким. Потому что стоять у подножия горы — это не то же самое, что видеть сверху. Непонятно, непредсказуемо, опасно. Для того, чтобы не меняться, у нас есть внутренний тиран. Мы о нем много говорили, он же контроль. Это очень мощные импульсы внутри вас. Я повторюсь, что пережила сильную боль, когда уходил контроль. В ней был и страх, и бессилие, и сожаление, что столько сил было потрачено зря. Мы тратим на контроль огромную энергию, но силы утекают, а безопасности и предсказуемости больше не становится. После растворения контроля внутри меня наступила тишина. Я вдруг почувствовала, что могу любить без отдачи, но это не жертвенность. Это было похоже на независимость от внешнего источника. Я отчетливо почувствовала, что ни мать, ни отец — не источник любви. Я ощутила в себе гигантский источник любви, который раньше не замечала. Я поняла, что была такой до того, как была травмирована, и теперь я восстанавливала связь с собой. Даже заметить влияние контроля внутреннего тирана на ваши дефициты — это уже огромный шаг. А прожить осознанно бессилие и растворение контроля — это подвиг без преувеличения. Зато так приятно любить без условий и без того, чтобы ждать взаимности. И себя, и мир — это неразделимо, все вместе. Если мы страдаем от зависимости, То в этом же моменте скрыта и возможность ее изжить. Важно не убегать, не вытеснять возникающие чувства. Еще раз напомню пример про женщину, которая влюбилась безответно в коллегу по работе. Какие внутренние процессы пробудили созависимость? Первое и главное — это нужда, потребность в любви к себе. Если у нас не хватает любви к себе, мы хотим ее заимствовать. Это закон сохранения энергии, и по-другому не бывает. Чем меньше любви к себе, тем больше хочется взять, тем сильнее потенциальная зависимость от донора. Что такое любовь к себе? Это совсем не то, что мы обычно думаем. Это отказ от осуждения себя за то, что мы чувствуем или хотим. Мы перестаем осуждать себя за зависимость, за жертву, за ревность, за слабость, за злость, за плаксивость, за обиды и так далее. Мы ясно видим чувство и позволяем ему быть. То же самое с нуждами, потребностями. Мы не осуждаем себя за потребности, а позволяем им быть. Чем меньше такого позволения, тем сильнее нелюбовь к себе и выше вероятность потенциальной зависимости. Соответственно, признание и принятие себя именно в том, что мы раньше осуждали, освобождает нас от зависимости получения любви извне. Проживая зависимость, мы всегда имеем шанс осознать свои дефициты, свою нелюбовь к себе и можем все изменить. Как уходит созависимость? Ваши ощущения начинают меняться. Еще недавно вам казалось, что только один человек во всем мире вам интересен, например, ваш партнер. Вам не хочется даже думать о том, что вы можете любить себя сами. Вам эта мысль кажется абсурдной. Именно в этом состоянии вы спрашиваете, а зачем тогда нужны отношения? Вам кажется, что отношения нужны только для наполнения нужды в любви, внимании, заботе. Вам хотелось, чтобы именно ваш партнер вас любил. Таким способом, который вы интерпретируете как любовь. Например, защищал, или зарабатывал, или писал часто. или дарил цветы и другие подарки. Вам хотелось именно с ним в поход и на танцы. Именно его мнение по поводу ремонта или покупки. Вам именно от него хотелось признания, что вы хорошая мать или хороший отец, что вы прекрасная женщина или достойный мужчина, что вы достигли лучших результатов или просто умны и талантливы. Вам хотелось признания своей мужественности или женственности, именно от Него. Вы хотели получить от Него разрешение быть собой. Хотели, чтобы Он вас отпустил, но Он не отпускает. При этом у вас могут быть так себе отношения, но вы все равно связаны с Ним. Вы не верите, что представляете ценность и свободны. Однако после растворения контроля источник любви, который вы поместили в другого человека, оказывается в вашим внутренним источником. Вы не только верите в это, но и чувствуете, что вы – источник. Это вы можете любить. Это вы решаете, как жить и как поступать. Другой человек – отдельный. Он не может быть препятствием к тому, как вы проживаете свою жизнь. У вас пропадает привязка. У вас уходит страх. Вы сами начинаете отпускать без страха. Вы доверяете жизни. Если какой-то партнер не принял вас, Это его процесс. У вас может быть много других партнеров, если вы захотите. Вы излучаете любовь. Вы в полном доверии к себе и жизни. Как выстраиваются партнерские отношения? Страха нет. Свобода быть собой есть. Возникает истинная и глубокая ценность отношений, потому что вы проживаете каждый свой день. И это богатый опыт совместности. Да, это несозависимый союз, замешанный на бетоне ожиданий и требований. Партнерский союз легче. Вы можете не жить классически вместе, но суть не в этом. Суть в том, что вы излучаете. Два наполненных ценностью человека переживают намного больше любви и самоценности, чем сотня созависимых партнеров. В чем ключевое отличие созависимости от партнерства? Главное отличие заключается в том, что, будучи созависимыми, вы не видите другого человека. Точнее, вы видите его глазами, но он нереален. Он часть вашего бессознательного, часть вашей нужды, которая хочет быть наполнена любовью или признанием. Это довольно эгоистично, хотя вы можете много отдавать. Вы даже можете почти полностью себя подавлять долгом или стремлением быть хорошим. Вы можете отказаться от спонтанного проявления, то есть неконтролируемого. Контроль – штука затратная, поэтому вы можете быть обессилены. Но все равно эгоистично хотеть, чтобы другой человек вам послужил. Вы не видите себя, поэтому не видите его. Для вас он не живой, он фантазия о любви. У него как будто нет своих проблем, он должен решать только ваши проблемы. И если он вдруг живет своей жизнью, вас это может обижать, злить и травмировать, что не подчиняется вашему плану вкладывать в вас свою энергию. Я знаю, это звучит довольно жестко, но суть именно такая. Если мы сможем заметить свои притязания, мы тут же начнем свое исцеление. Когда вы начинаете видеть другого человека живым? когда вы позволите пережить свою боль нехватки и недостачи любви внутри себя то есть когда возьмете ответственность за свою травму что это значит это значит вы признаете свой дефицит своим не будете считать что кто то его обязан наполнить источник не вовне он внутри то есть у вас есть все чтобы вы чувствовали себя хорошо но первый шаг это правда о себе потом позволить себе боль затем освободиться от старого сценария заслуживания любви. Когда вы освободитесь, то увидите своего партнера живым. У вас пропадет требовательность. Вы сможете его полюбить. Давайте определимся, что любовь — это не жертвенность. Это принятие того, что есть, отказ от борьбы с другими людьми. Вы видите реального человека, а не свою фантазию. Вы перестаёте манипулировать, чтобы выторговать свой кусочек заботы. Но при этом вы сами заботитесь о себе. Это очень приятно, а не затратно, как вы можете думать из жертвы. И если вы снимаете ожидания, вас ждет совершенно другое качество отношений. Формат и дистанцию вы определяете сами. Отношений может быть много, с разными людьми. Разная дистанция и включённость, потому что они выдерживают разное. Но это вас больше не травмирует, потому что у вас внутри все есть. Любовь, принятие, достоинство. Почему в созависимых отношениях много проекций? Если внутри нас есть неудовлетворенная нужда, например, в близости, то мы будем проецировать на других людей гипотетическую возможность, что они могут нам ее обеспечить. Одна женщина очень страдала, что у нее нет близких отношений. Когда у нее завязывалось знакомство с мужчиной, она хотела постоянно разговаривать с ним, делиться всем, узнавать, что он чувствует. Ей хотелось обсуждать все, что она проживает. «Что в этом плохого?» — вы можете спросить. Сама по себе потребность неплохая и нехорошая. Это просто потребность. Но ответственность за нее не должна возлагаться на других людей. А наша героиня передала ответственность мужчинам, как будто они ее родители. Какая разница? Неужели имеет значение, кто будет удовлетворять потребность? Имеет. Очень большое. Ключевое. Давайте посмотрим, что лежит в основе механизма «Наполни мне мою нужду в том, чтобы быть в близости, быть любимой, ценной» и так далее. Это энергия брать, а не давать. Это энергия получения, даже захвата чужой энергии. Хотя нам может показаться обратное. Этой женщине кажется, что она отдает свое внимание, тепло, живость, поэтому она ощущает себя отдающей. И, кстати, она действительно отдает, потому что так привыкла зарабатывать любовь. Отдает, по сути, родителям, чтобы они полюбили в ответ. Но мужчина воспринимает такое поведение совершенно иначе. Он не чувствует, что должен отдать в ответ. И поэтому он либо отстраняется, либо становится пользователем ее энергии. Итак, когда мы хотим удовлетворить свою нужду с помощью кого-то, мы берем, и этот кто-то истощается, либо становится потребителем. Давайте разберем еще один пример. Женщина вышла замуж, как она говорила, по любви. В браке родились дети. В какой-то момент она осознала, что муж ее сильно раздражает, и она даже хочет с ним развестись. Точнее, она не вполне это осознавала. На каждой сессии женщина довольно язвительно о нем отзывалась, то есть осуждала. По ее словам, муж не хотел заниматься с детьми, был с ними груб и не заинтересован, постоянно висел в телефоне. Это тригерило и довольно сильно. Она немедленно вмешивалась, пресекала его грубость, отчего муж еще больше замыкался и еще меньше хотел быть с детьми. В чем была созависимость? В ожиданиях, снова в них. У женщины была мечта о счастливой семье, которой у нее никогда не было. Она хотела заново прожить идиллию, которой ей не хватило, хотя казалось, что она старается ради детей. Все ее детство было сплошным кошмаром. Пьянство отца, драки родителей, многочисленные сожители матери, когда родители развелись. В доме не просто не было тепла, Было небезопасно, голодно и одиноко. Ее внутренний ребенок нуждался в другом родителе, и найти она его пыталась. В своем муже. А муж не соответствовал, а иногда был похож то на мать, то на отца. Это ее злило, приводило в отчаяние, что мечта никак не сбывалась. И она не замечала, что своим недовольством и критикой постоянно влияло и на настроение мужа, и на его желание помогать и просто быть рядом. На чем держатся созависимые отношения? Большинство людей находятся именно в созависимых отношениях, которые держатся на страхе. Страх измениться самому, отказаться от старых привычек, сильнее, чем желание быть собой и отказаться от старых сценариев. Кажется, что мы правы, хотя мы не осознаем, что нами движет травма и защита от нее. Кажется, что партнер не прав, хотя он просто защищается от давления и вообще-то по-другому видит реальность. Это вовсе не значит, что он идеален, а мы сами нет. Никто не идеален. У всех есть травмы. Чем лучше мы осознаем себя, тем тоньше мы чувствуем других людей, тем больше мы чувствуем, кто нам подходит для отношений, а кто нет. А пока мы не осознаем свои травмы, мы перекладываем ответственность за них на других людей. И по-другому не бывает. Чем больше мы рассчитываем на то, что другие люди обеспечат нам безопасность или любовь, тем сильнее зависим от них, тем больше мы хотим, чтобы они воплотили нашу мечту быть любимыми. Чем больше страха, тем больше контроля и желания удержать другого человека или ситуацию неизменной. Один мужчина не мог развестись, хотя отношения давно изжили себя. Он чувствовал себя, как в болоте. Когда я спросила его, чего он боится, от отчего не разводится, я услышала классический набор страхов. Страшно быть плохим, быть осужденным, что ушел от жены. Страшно, что она станет меня винить, а я буду чувствовать вину. Страшно потерять комфорт, квартиру же делить нужно. Страшно в своих глазах оказаться человеком, который не справился. Страх. Вот что оказывается сильнее веры в себя. Сильнее желание свободы. Страх остаться одному, хотя этого не будет. Страх потери комфорта и привычного образа жизни, хотя это может быть временно, и если без драмы, то даже интересно. Страх быть плохим для кого-то, то есть невозможность вынести себя целым, потому что мы не только светлые, но и темные. Можем причинить боль, хотя чаще всего это не наша вина. Итак, чтобы избавиться от созависимости, Необходимо справиться со страхом. Возможно ли это? Да, возможно. Можно пережить и обвинение в том, что вы плохой, и свой страх быть плохим, и страх изменений. Что значит «пережить»? Проживание своих чувств – это важнейший навык, который необходим психике, душе, телу, для того, чтобы не накапливать непрожитое. Да, если мы не проживаем, мы накапливаем боль, агрессию.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 Вы не проскакиваете его, не пытаетесь игнорировать или переключаться. Любая реакция может измениться, а страх — это реакция на те обстоятельства, в которых мы пока чувствуем себя как дети, без достаточной уверенности и опоры. Когда мы рассчитываем на других людей в том, что они помогут нам почувствовать себя любимыми или хорошими, мы не только возлагаем на них ответственность за то, чтобы чувствовать себя хорошо, но и снимаем ответственность с себя, потому что не хотим переживать свой страх за то, что они могут разочароваться в нас или за то, что перестанут нас любить. Но по-другому вырасти, повзрослеть невозможно. Не получится быть взрослым, оставаясь напуганным ребенком, зависящим от одобрения или разрешения. Нам нужна опорность в том, чтобы преодолеть этот страх. На что вы будете опираться, чтобы нивелировать его влияние. В первую очередь нам нужно признать свою ответственность, в данном случае признать потребность своей. И когда мы ее признаем, у нас появляются чувства, боль, злость, обида, что не дали. Этот процесс можно и нужно завершить внутри себя. Возможно, достаточно будет принятия себя. Возможно, нужно будет проделать работу сепарации, то есть снять с родителей, Именно их фигуры мы проецируем на других людей ответственность за то, чтобы они были источником любви. В некоторых случаях нужно прожить боль, в других — злость. В итоге вас должно отпустить. А если не отпускает, значит работа не завершена до конца. Практика завершения созависимой привязки. Первое. Осознание. Что я отдаю? Что я жду? Сядьте в тишине и ответьте себе на вопросы. Что я отдавала этому человеку? Что я надеялась получить? Какие потребности я проецировала на него? Какие страхи меня удерживали? Запишите все, что приходит в голову. Второе. Восстановление себя. Я забираю свою силу. произнесите вслух или напишите я вижу что отдала тебе часть своей энергии веры в себя надежды я забираю это обратно я возвращаю себе свою силу свою свободу свое достоинство ты свободен быть собой я свободна быть собой я не обязана спасать ждать или доказывать свою ценность. Я целостная. Я достаточно. Сделайте глубокий вдох и выдох. Представьте, как золотой свет возвращается в вашу грудную клетку, в живот, в руки. Вы у себя дома. Третье. Разрыв энергетической петли. Представьте между вами энергетический канал. Нитка, веревка, шланг, у кого как визуализируется? Скажите, я разрываю цикл зависимости. Эта петля больше не определяет мою жизнь. Представьте, как вы перерезаете, растворяете, отпускаете эту связку. Нежно, с благодарностью. Скажите, я освобождаю тебя от ожиданий, себя от иллюзий. Мы оба свободны. Четвертое. Наполнение. Я здесь. Я с собой. Положите руки на сердце. Произнесите «Я люблю себя. Я забочусь о себе». Мне не нужно ничьё подтверждение, чтобы быть ценной. Я открыта настоящей любви, свободной, зрелой, взаимной. и я остаюсь собой в доверии к жизни. Можно завершить чашкой теплого чая, ванной, прогулкой, чем-то телесным и земным. Тело помогает закрепить освобождение. Практика принятия своей уникальности. Сядьте удобно, с прямой спиной. Практика требует глубокого погружения, поэтому позаботьтесь о тишине. Прикройте глаза настолько, чтобы осталась только тонкая полоска света. Вдохните, осознавая свой вдох. Выдохните, осознавая свой выдох. Сделайте 10-12 глубоких вдохов и выдохов. Представьте, что вы идете по светлому, чистому сосновому лесу. Вы чувствуете запах хвои. Вы слышите пение птиц. Вы видите засохшую хвою, по которой ступают ваши ноги. Наблюдайте за своими шагами. Не спешите. Попробуйте прочувствовать каждый шаг. Это замечательная практика. Чувствование в воображении. Наш мозг устроен так, что для него не имеет значения, происходит ли на самом деле ваша прогулка или она только представлена вами. Он все проживает по-настоящему. Продолжайте идти. С каждым шагом расслабляйтесь все больше. Почувствуйте себя дома. Здесь безопасно. Здесь тепло и светло. Представьте, что вы выходите из леса к огромному полю, засаженному прекрасными цветами. Ваше внимание привлекает один из них. Посмотрите на него. Какой он? Большой или маленький? Какого он цвета? Какие у него листочки? Что вы чувствуете, глядя на него? Появляется ли у вас теплота, любовь? Или же вы ничего не чувствуете и не хотите любоваться? Теперь обратите внимание на несколько цветков, которые стоят поникшие и несчастные. Это цветы, которым не нравятся их листики. Им не нравится форма лепестков. И цвет тоже не нравится, и запах. Слышно, что они хотят быть похожими на розу, или тюльпан, потому что им кажется, что роза красивая, а тюльпан все любят. Они тоже хотят, чтобы их любили. Просто наблюдайте. Есть цветы, которые наслаждаются своими листиками и лепесточками, и есть цветы, которые стыдятся своих листиков и хотят быть похожими на розу. Теперь снова посмотрите на цветок, который привлек ваше внимание. Что-то изменилось теперь? Скажите ему мысленно то, что вы хотите сказать. Например, «Будь собой. Ты прекрасен таким, какой ты есть. Ты не роза и не тюльпан. Ты — это ты и нужен миру именно таким». Практика на каждый день. Все начинается с веры. Я предлагаю вам выбрать установку, которая чаще всего появляется у вас в голове. Например, «Я такая неумеха» или «Вечно у меня все срывается в последний момент». Обратите внимание, как сильно вы ей доверяете. Как только заметите, что снова верите, создайте намерение перестать в это верить. Теперь меняйте ее на противоположное убеждение. «Я умелая, и у меня все происходит вовремя и в срок». Не позволяйте деструктивным установкам захватить власть и влиять на ваше состояние.